Глава 9. Всполох. Тапок оказался неимоверно проворным. От человека его габаритов и массы подобного проворства никто не ожидал. Текс, в частности. Тапок подскочил к нему и врезал кулаком в челюсть. Удар был столь силён, что Текс, прежде чем упасть на асфальт, провернулся вокруг собственной оси. "Твою мать", выдохнул хроняка и бросился к законнику. Тут лежал, совершенно не подавая признаков жизни. Только попробуйте кто-то ляпнуть эту хрень про курей. Пристрелю. Успокойся, примирительно сказал Юджен. Никто тебя вырубать не собирается. Хочешь догнать чистильщиков, флаг тебе в чайку. Но ну, не забывай, что над ними, он показал пальцем в небо. Корабли чужих, они бомбят планету и скоро высадят десант. Отсюда нужно сваливать и как можно быстрее, и мы твой единственный шанс это сделать. Я выберусь. Времени мало, мы тебя ждать не будем и не думаю, что ты найдешь другой корабль. Разберусь. Ну что ж, тогда удачи. Что, не будете пытаться меня остановить? На кой черт нам это надо? Но вы ведь вроде с законником. Вот так просто меня отпустите? Ты собрался перебить чистильщиков и их притури в частности? На мое то на руку, мы с ними тоже не в ладах. Так что нам же лучше. Ну, спасибо. Я бы даже растерялся. Мы возвращаемся назад, постараюсь подвести ракод к этому месту. Ну а ты подай сигнал, чтобы мы тебя забрали. Снова оказаться в Кандалах, чтобы законник сдал меня легавым? Нет уж, спасибо. Лучше подохнуть. Я не собираюсь дохнуть. Ну, твоё дело. Поднимай. Орека помог Юджину поднять Текса, после чего старатели развернулись и двинули назад, в сторону полицейского участка. Топок же ломанул вслед за чистиЩиками, которые заскочили в двери гостиницы высоченного этажей в 20 здания. Топок добрался до гостиницы, но не сразу стал ломиться внутрь, а притормозил и огляделся. Ну да, так и есть. В холле, затаившись за колоннами, его ждали несколько чистиЩиков. Табок скинул своё оружие, массивный, на вид неимоверно тяжёлый энергопистолет, чем-то отдалённо напоминающий револьверы времён покорения Дикого Запада, и открыл огонь. Мощные импульсы с лёгкостью прошивали и колонны, за которыми укрывались чистищики, и тела их самих. И минуты не прошло, как он выбил всех, кто был в холле. Вбежав внутрь, он огляделся и, заметив в полу живого чистищика, лежащего под стойкой ресепшена, кинулся к нему. Схватил за грудки и приподнял. Где-то не Ян, выдохнул он прямо в лицо умирающему. На крыше. Что? Почему? Там наш Бот. С трудом произнеся это, чистильщик закатил глаза, затем выдохнул в последний раз. Тогда покопустил трупы и ринулся к лестнице, но ну, не лифтом же пользоваться. А он перескакивая сразу через несколько ступенек успел подняться на пять этажей, когда внимание его привлекло нечто необычное. Лестница гостиницы была размещена в идакой стеклянной будке, тянущейся через все этажи, и через стекла открывался отличный вид на город. А внимание Тапка привлек странный зеленый свет или, скорее, столб света, появившийся в кварталах в трех от гостиницы. Столб этот словно бы разгорался все больше, от него, будто бы, исходили волны, причем каждый раз эти волны уходили все дальше и дальше. Вполне возможно, что скоро они доберутся и до гостиницы. И явно это не сулило ничего хорошего. Но Тапок лишь сжал зубы и побежал выше. Ему было плевать и на феномен, и на бомбардировку, и на флот чужих. Ему было всё равно, как он отсюда выберется, да и выберется ли вообще. Главное пришить-то не яна. Последние годы Тапок жил местью, бредил о том, чтобы уничтожить всех чистильщиков. лишивших его друзей и семьи, спокойно размеренной жизни. Он уже со многими поквитался, осталась буквально пара человека, и Тенни Ян был одним из них. Тапок был прямо-таки одержим идеей достать притора из начальных, и ради этого был готов пойти на всё. Нет, конечно, же, умирать он не собирался, ведь кроме притора есть ещё один человек, причастный к тому, что случилось на Бердане. планете, на которой так и его товарищи должны были начать новую жизнь. Раскатив уже пятнадцатый этаж, Шапаков вновь бросил быстрый взгляд на город. Светящиеся зелёным светом столбы стало ещё больше, его подмигивание стало чаще, а дистанция волн увеличилась. До гостиницы оставалось всего ничего. Что ж, остаётся только молиться, чтобы это была не бомба или что-то вроде неё. Хотя нет, вряд ли. Уж слишком долго она срабатывает. Будь это оружием уничтожения, уже бы взорвалась, а так... Тапок не хотел ломать себе голову, не хотел сейчас думать и пытаться угадать, что же это такое и какой опасность в себе несет. Тем более, когда до цели оставалось всего ничего. Двои на лестнице, оставшиеся прикрывать убегающего при туре, попытались дернуться, но Тапок был быстрее. Один из чистильщиков сполз с пастенея, а второй же, получив импульс в брюхо, перевалился через перила и полетел вниз. Тапок выскочил на крышу и практически сразу открыл огонь. Чистильщики по большей части уже загрузились в бот, лишь несколько из них всё ещё оставались на крыше. Они открыли по тапку бешеный огонь, вынуждая уйти за укрытие. Тут же раздался рёв, бот начал взлетать. Несколько чистищаков успели вскочить в десантный отсек, остальные, словно бы забыв о тапке, бросились за борт, но догнать медленно набирающую высоту машину не могли. Тапок вскочил и пользусь тем, что на него уже никто не обращает внимания от крыла огонь. Его вот точные выстрелы быстро угомонили чистищаков, не успевших на борт. Да только было уже поздно. Тапок остался на крыше один, а бот медленно отползал от здания и летел в сторону космопорта. Тут же очередная волна от страшного светящегося столба света достигла гостиницы. Тапок физически ощутил, как через него прошла энергетическая волна, заставившая волосы на теле затрещать, подняться дыбом. По телу словно бы прошёл электрический ток, не смертельный, не болезненный, но неприятный. Ах, чёрт! Тапок вскинул оружие, и принялся полить по упавшему вдаль боту. Он садил из-за обоих стволов, пытаясь выцелить слабое место, подбить бот, заставить его, если не упасть, то хотя бы пойти на посадку. И ему это таки удалось. Внезапно турбина на правом борту начала дымиться и искрить. Бот резко накренился, и из открытого десантного отсека посыпались люди с душой раздирающими криками, а чайно цепляясь за обшивку, будто не полетели вниз. Бот же, медленно вращаясь по часовой стрелке, начал снижаться. Во время своего пике он умудрился зацепиться за заднюю часть у за соседнее здание, от чего его павильон вовсе закрутился, и его падение лишь ускорилось. Тем не менее, пилот бота оказался самым настоящим масом. Даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации он смог так и как-то выровнять машину в самый последний момент, не позволил ей рухнуть на землю. Всё же, спустя жёстко, но посадил её на дорогу. Щард бы вас подрал. проречал тапок и бросился к лестнице однако как раз от светового столба чужих подошла очередная волна она прошла сквозь тело тапка заставив его замедлиться чуть ли не замереть мышцы свело судорогой и он рухнул на крышу спустя пару секунд судороги прошли и он начал подниматься к его огромному удивлению в этот раз волна дойдя до некоего невидимого барьера не исчезла не рассыпалась а замерла Тонкая зелёная пелена остановилась как раз посередине крыши, отделяя тапка от лестницы. Пелена эта, похоже, на прозрачное стекло мелко подрагивала, вибрировала. А в следующем мгновении зелёная вспышка ослепила тапка, отправив его в небытие. Хроняк громко чертыхнулся. "Ну что ещё?" устало спросил Юджен, только что передавший текса в руки Рика. "Да мы не должны были его отпускать." Ну так чего ты стоял и молчал? Взял бы и остановил его. Он бы мне башку открутил быстрее, чем Текс его вырубил. Ну так можно было эту фразу сказать, которая Текс в прошлый раз его отключил. Как там её? Это курам на Да прекрати это. Чуть не завязал хороняка. А чего ты такой мнительный? Тебе эта фраза совершенно ничего не сделает. Как знать? Не будь идиотом. Тапку специально её как команду в чип вшили. А у тебя даже чипа нет. Но всё же, на всякий случай. Старый маразматик. Что мы, скажем, Тексу, когда он начнётся? Мы тут вообще каким боком? Это его заключённый, и он сбежал. А у нас простая задача свалить с планеты раньше, чем её поджарят чужие. Текс нам ещё спасибо должен сказать. Мы так-то вообще не обязаны были тащить его с собой. Хароняка наконец заткнулся. Такими темпами мы будем несколько дней дорокотать идти. Тяжело дыша, выдал Рика. Согласен. Нужно что-то срочно придумать. Черт, не гравелет, а не гравицикл, вообще ничего. Как назло. Все бегут из города в космопорт или просто куда подальше. За гравелет уверены, пришить уже могут. Возможно. Так, давай отпускай Текса. Передохнем немного, и я его возьму. Толку, всё равно пока мы дойдём до корабля чужие тут всё разнесут. Если тебя послушать, то мы сейчас два тела на себе должны были тащить, такса и тапка. Так бы точно никуда не дошли. Эх, <связывая> гар. Послышалось от такса. О, аклимался. Здорово ему всё-таки тапок вмазал. Ай, демо, вот улетелось. "Не внятно промямлил Текс. Чего, блин?" Намушил лоб хроняка. "Ты чего, говорить разучился?" "Да у него челюсть набекрень." Старатели вгляделись в лицо Текса, и действительно его нижняя челюсть дурово выпирала в правую сторону и вперёд, причём выпирала она настолько, что он просто не мог закрыть рот, и вообще был похожим на какого-нибудь дикаряня-неандертальца. "А ну стой, не шевелись." Э, что? Что ты делать собрался? Челюсть ему на место поставлю. А умеешь? Приходилось пару раз правлять Косте и челюсть. Хе, парень, да ты полон сюрпризов. Щёлк. А! Не своим голосом зарал Текс. Хватит уже gloсить. Не так уж это и больно, скорее неожиданно. Ну что, говорить можешь? Что? Что за чёрт, что произошло? Ну, можешь. Сильно рот не разевай, а то челюсть выскочит. Так что случилось? Тепок тебя кто-то вырубил? А, -а чёткий челюсть прописал, прямо как по учебнику. И где он? Кто? Тапок смылся. Что? О его отпустили? Идиот ты, кретины! Принялся орать Текс. Челюсть у набикренюн мне больше нравился. Хватит орать. Тапок твоя проблема. Как мы его должны были по-твоему остановить? Элементарно, сказать кодовую фразу и он перебил бы нас всех. Ты вон это элементарное и произнести не успел. Еще скажи спасибо, что он тебя просто вырубил. Ты, ты, я, я. Прощелкал пленника. Ну что поделаешь, бывает. А теперь хватит трендеть, нужно уходить. Я прощелкал. Это вы его отпустили, вы? И вы за это ответите? Вы все будете арестованы? Астин, мы тебя вообще могли там бросить, но нет, тащим с собой. А если бы вырубили тапка, то тащить должны были бы вас двоих. А если он кого-то из нас убил или ранил бы, что тогда? Все бы тут сгинули. Такс ничего не ответил, лишь побагровел и дернул руку к оружию, которого, кстати, в кубле не было. Что ищешь? Юджин продемонстрировал его пистолет, который заблаговременно вытащил. Кремваманный контракт. Я его аннулирую. Тогда и кукуй здесь чужими. Жди, смотри погода. Такая перспектива так суевна не понравилась, так как он пусть и не сразу, но начал успокаиваться. Куда та пока отправился? За чистильщиками. И что-то мне подсказывает, им придётся туго. Мы далеко от того места. Прилично. И не думай возвращаться. Мы идём к ракоту. Как только окажемся на борту взлётной и пройдёмся над городом. Быть может, найдём тавка, подберём, и тогда уже дело с ним, что хочешь. Ну, спасибо, что разрешал. Не за что. Но главное сейчас добраться до Ракота. Ладно, понял я. Пошку отдай. Пусть у меня пока побудет. Верни, ствол я сказал. Успокоишься, верну. Всё, разговор окончен. Глядите! Рика указал в небо. Все задрали головы и уставились на то, что заметил Рика. Это был гравельёт. Старенькие видаши Виды семейной модели. Он не спеша пролетел над небом, снизил скорость и, повернув в сторону, начал снижаться. Сев на крышу одного из жилых зданий. "Бегом!" зарал Юджин и первым бросился вперёд. Остальные с секундной задержкой последовали за ним. Толпой они проскочили улицу, забежали в переулок и уже из него попали во внутренний дворик. Туда Он мгновение замешкавшись, чтобы сориентироваться и понять, на крышу какого именно дома сел гравилёт, крикнул Юджен. Он первым влетел во двор, принялся бежать по лестнице. Дом был невысоким, всего в 5 этажей, так что все их преодолели быстро. Уже возле выхода на крышу Юджен заставил себя притормозить. "Чего замер? Быстрее давай, они ведь улетят. Погоди, что-то не так". Юджен не сам себе объяснить не мог, почему он остановился. Простая интуиция подсказала, что спешить не нужно, а что впереди опасность. Ну или же, как минимум, неприятности, выбегать которым не стоит. Интуиция его таки не подвела. Осторожно выглянув через дверной проём, ведущий на крышу, Юджен заметил гравельёт. Это была действительно старенькая семейная модель, возле которой стояла женщина, обнимавшая двух дочек. Одной на вид лет 8, второй года 4 не больше. Перед ними стоял мужчина, державший в вытянутой руке гражданский импульсник. Напротив семьи стояла троица, вооружённая куда лучше: кинетический автомат, явно отжатый у местных полицейских, энергопистолет и вездесущий ОСЗ. Троица эта была никем иным, как местными гопниками. Хотя Джан не видел их лиц, однако по позам, одежде сразу понял, с кем имеет дело. Разбираться в ситуации было несложно, всё и так понятно. Машина забирала свою семью. Вон багажник открыт, и в нём лежат кое-как на скорую руку собранные чемоданы. Гравилёт заметили не только старатели, но и вот эти трое. И как раз этот троица оказалось силе ближе или быстрее, успев добраться сюда раньше. Впрочем, не всё было потеряно. Гравилёт ведь не улетел. И что радовало Юджена, семья им владеющая тоже жива. Чтобы с ними было уже через минуту объяснять не нужно. Гобники перебьют всех и родителей, и детей, далее заберут грабелёты. И, и чёрт его знает, что сделают. Вряд ли будут убегать из города. Скорее уж продолжат мародёрить, грабить и убивать. Хоть и понимают, что долго не проживут, но словно бы упиваются своей седозволенностью, своим звёздным часом. Стуолдай, прошептал Текс так же, как и Юджен, успевший разглядеть всех на крыше. К сожалению, лестница в этом доме была довольно узкой. Два человека на ней с трудом разошлись бы. Вот Рика и Хоронека вынуждены были таптаться ниже на ступеньках, ничего не видя, не понимая. Текс и Юджин заняли все пространство. На колебался Юджин недолго, достал и протянул Тексу оружие. Текс схватил пистолет, щепком у предохранителя проверяя магазин. Все проверил. Валим этих уродов и от того, что с левого и центрального ты, с правого и центрального, закончил за него Текс. Мужика возле гравелята не валим, попытаемся договориться. В крайнем случае в ногу. Ага.